Мой, благодарю вас. Боже правый! Как она переняла трюка, о котором он сам только что рассказал ей в галерее. Мартышка! Фурсайт? Неужели? Моя фамилия тоже Форсайт. Мы, может быть, родственники. Да, вероятно. Других Форсайтов нет. Я живу в Мейплдерхеме, а вы в Робин Хилле. Вопросы и ответы чередовались так быстро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 Меня зовут Джолион, сэр. Сокращенно Джон. А, -а, а. О, сказал Сомс, да, дальние родственники. Как поживаете, вы очень любезны. Прощайте. Он пошел. Благодарю вас, сказала Флер. Оревох. Оревох, услышал Сомс, ответ мальчика.